Глава двенадцатая, в которой снова соленой трав, чумаки. Опа! Сергей присстал на коротких стременах, прикрылся ладонью от солнышка. Точно, пыль. А поскольку пыль сама по себе так высоко поднимается редко, то определенно кто-то катит навстречу. Серега повернул лошадь, поросил вниз, поднял две скрещенные руки. Стой. Увидели, остановились. Знаками Духарев показал: двое ко мне, остальным ждать. Соскочил с лошадки, размял ноги, заодно проверил амуницию. В порядке амуниция. Ножны гладкие, стрела и сколчена сама выскакивает. Может, стоит ребятам уйти из дороги в степь? Так ведь табун там все равно в траву не положишь. Черт с ним с табуном, но раненые. Пока он раздумывал, подскакали товарищи. Мошек и Гололоб. — Чего там? — с показной ленцой осведомился Гололоб. «Опять степняки!» «Кто-то едет!» Сергеев забрался на пепло, а заводную хлопнул по крупу, чтобы отошла. Машек уже взлетел на взгорок, не останавливаясь, поскакал вниз. С макушки наблюдать лучше, но и сам наблюдатель заметнее. Духарев и Гололоб нагнали его через минуту. «Возы идут!» — спокойно сказал Машек. Серега прищурился. «Опять степняки!» Ни хрена не видать. Как глазастый Хузарин ухитрился определить, что вазы? По пыли, что ли? По пыли, — подтвердил Машек. Верховые по-другому пылят. Нельзя сказать, что встреча с торговым караваном не сулила никакой опасности. Иной купец, что путешествует с сильной охраной, при случае не откажется присвоить имущество более слабого коллеги. или присоединить к своей челяди еще десяток рабов. «Проверить надо», — сказал гололоб. «Проверим», — согласился Машек и пустил коня легким голопом. Боевой конь у Хузарина был знатный, поджарый, мускулистый, зад широкий, а голова махонькая, аккуратная. В скачке этот конь с легкостью доставал пепла, Правда, у пепла и всадник был, килограммов на тридцать тяжелей. Машек оказался прав. Действительно, вазы. И никакой охраны. Человек двадцать смердов. Дюжина тяжело груженных телег. Соль. На всадников чумаки поглядели настороженно, но поздоровались. Примечание. Чумак – солевоз. Правда, более вероятно, что само слово возникло позже X века. Сергей и Смашегом отъехали в сторону, предоставив говорить Гололобу. У высоченного Духарева был уж очень грозный вид, а Смашек, наоборот, был с виду совсем не страшен, хотя для понимающего человека хватило бы разов взглянуть на выгнутый наружу лук Хузарина, чтобы усомниться в его безобидности. Минут через пять Гололоб подъехал к своим, а чуматские вазы поскрипели дальше. Ничего не видели, ничего не слышали, ничего не знаем, переразнил солевозов Гололоб. Думаешь, врут? предположил Духреев. Может и врут, а может и впрямь. Этой дорогой теперь никто, кроме них, не ездит. И баб с ними нету, добавил он с огорчением. Машек засмеялся. «Поскочу к нашим», — сказал гололоб. «Скажу, можно двигаться». Он развернул коня, обогнал вазы, перевалил через пригорок. Поднятая пыль повисла в неподвижном воздухе. Духарев и Хузарин остались вдвоем. «Что-то мне в этой ситуации не нравится», — пробормотал Сергей. «Ты о чем, старшой?» Не нравится мне что-то, а что понять не могу. Они нас видели. Флегматично произнес Мошек. Но не убивать же их теперь? Можно и убить, догнать. Светлые широко посаженные глаза его на загорелом лице, как прозрачные лужицы. Кивни, Духрев, и через пару минут возчики будут мертвы. Мы не нурманы. сказал Сергей. Машек неотрывно глядел вслед возчиком. Если бы выбор предоставили ему, он бы не колебался. Но Духарев так не мог, хотя и понимал, оставить Чемоков живых значит рисковать жизнями своих друзей. И все равно он не мог убивать людей просто из осторожности, даже в этом мире. Где жизнь смерти стоила столько же, сколько хорошая лошадь, или вообще не сколько? Один щелчок тетивы, один взмах меча, и все по правде, чёрт возьми. Поехали, отрывисто бросил Духарев. Чему быть, того не миновать.